«Спокойной ночи!» Федя с сестренкой Варей поехали в лес за хворостом. Только выбрались со двора, сзади послышался громкий радостный лай. Дворовый пес Бобка вихрем пронесся мимо саней и, прижав уши, помчался вперед по белой заснеженной дороге. Варя устроилась поудобнее и оглянулась. Их дом на самом краю деревни, казалось, убегал в морозную даль, становился все меньше и меньше, а навстречу двигался лес, белый, мохнатый, атынья, хмурый, притихший. Ребята въехали под укрытые снегом ветви. Увязая в снегу, лошадь пошла шагом по неезженной самой осени лесной дороге. Бобка носился по сторонам, перескакивая по поминутно через дорогу, но вот он залился громким лаем. — Причуял кого-то, — сказал Федя. — Пойдем, поглядим. Остановили лошадку и, соскочив с сани, направились в лес на голос собаки. Бобка, задрав морду, прыгал вокруг сосны и лаял. Лаял до хрипоты. — Смотри, белка сидит. Обрадовал сваре, показывая рукой на вершину дерева. Действительно. На толстом суку сидел рыжеватый серый зверек. Глядя вниз на собаку, он поминутно вздергивал пушистым хвостом и громко, сердито цокал. Цок-цок-цок. Феди подошел к сосне и поскреб к по стволу. В тот же миг белка стрелой взметнулась вверх по дереву, перескочила, будто перелетела на соседнюю сосну и помчалась по вершинам, оставляя после себя в воздухе белое облачко, сбитые с ветвей снежной пыли. Ребята вернулись к саням и поехали дальше. Старый лес кончился, по сторонам дороги пошло мелколесье. Вот и вырубленная делянка, на ней кучи хвороста, сверху они крыты снегом, походят на высокие сугробы. Федя свернул лошадь с дороги, подъехал прямо по снегу к ближайшей куче. Не снимая варежек, мальчик ухватился за верхние прутья, раскидал их, стряхнул снег. — Ну, я подавать буду, а ты укладывай, — сказал он сестре и стал быстро подавать в сани хворост. Варя принимала его и аккуратно укладывала. — Видишь, и я помогаю, а ты меня брать не хотел, — сказала она. — Ладно уж, помогай лучше нарочито-сурово ответил брат. Работа шла быстро, хворост еще не смерся, и брать его было легко, вот и всю кучу уложили в сани. Внизу под хворостом показалась темная, неукрытая снегом земля. Федя поднял с земли и кинул в сани последнюю ветку. А что там под ней? Сухие листья комом свалялись. Подбежал Бобка, ткнул носом в комок листвы и вдруг заворчал, залаял, прыгает, мордой в листву тычит и вновь отскакивает. Федя копнул кнутовищем сухие листья, никто в них не шевельнулся. Тогда мальчик присел на корточки и стал осторожно руками разгребать листву. А Бобка вокруг так и носится, готов всю морду в листья засунуть. Вдруг Федя отдернул руку. Палец в крови наколол на что-то. — Э, да ведь это ежик. В сухие листья зарылся, весь обвалялся ими, сразу и не разглядишь. — Наверное, с осени под хворост залез, гнездо себе там устроил, — сказал Федя, поднимая с земли колючий клубок. — А что ж он не фыркает, не шевелится? — спросила Варя. — Может, умер? Замерз? — Кто его знает? — нерешительно ответил брат. И вправду мертвые и должно. Ишь твердый какой, будто ледышка. — Отвезем домой, — предложила сестра. — Завтра в школу пойдем, учительнице покажем. — Ну что ж, давай его отвезем, — согласился Федя. Ребята положили ежа впередок саней, уселись на хворост и отправились обратно в деревню. «Папа! Папа! мы ежа привезли, только не знаем, мертвый он или живой!» Еще с порога закричала Варя, первая вбегая в дом. Следом за ней вошел Федя, неся зверька. «Как каменный! Замерз, должно быть!» — сказал он. Отец осмотрел ежа. И правда, как каменный, незаметно, чтобы дышал. Может, и впрямь замерз. Положите его на печку, где потеплей. Если живой отогреется, тогда и очнется. Дети положили зверька на тряпочку к самой трубе и стали ждать, проснется он или нет. Но прошло полчаса, час, а ежик не подавал никаких признаков жизни. Наконец, ребятам надоело ждать, и они побежали играть во двор. Вернулись домой только к обеду и сразу на печку. Глядят, тряпка, на которой лежал зверек, откинута в сторону. А где же сам ежик? Варя быстро залезла на печку, начала шарить по всем углам. и с дальнего уголка послышала сердитые фырканье. Вот он, фырчит, живой, значит! — радостно закричала девочка. Федя тоже забрался на печку, не без труда, вытащил ежика из-за трубы и посадил на пол. Вот теперь ежик был совсем такой, как и нужно, теплый, подвижный. Он даже не хотел сворачиваться в клубок, а сразу забегал по полу, будто ища чего-то. Варя налила ему в блюдечко молока, поставила на пол. Зверек подбежал, понюхал и с жадностью залокал все блюдце выпил. Дали ему кусочек сырого мяса, и мясо съел. Потом он забрался под лавку в темный угол, и там затих, должно быть, заснул. На другой день ребята отнесли зверька в школу. После уроков все школьники на наперебой предлагали ухаживать за ежом и кормить его. Чуть не поссорились, кому первому начинать. Пришлось вмешаться учительнице. Марии Ивановне и распределили дежурство по уходу за ежиком. Пока же его накормили все вместе и оставили в классе, пусть побегает, познакомиться с новым местом. А на утро исчез ежик. Дверь приоткрыл и удрал из класса. Начались поиски, заглянули в соседний класс. В нем ребята после уроков готовились к новогодней елке. По полу были разложены для просушки самодельные декорации, листы разноцветной бумаги, плакаты, карикатуры. Но так было еще вчера. А сегодня что за погром? Кто же тут нахозяйничал? На полу все перевернуто, а многих листов и вовсе нет. Да вот они! В самом углу все смяты скомканы в одну кучу. Ребята тронули эту кучу бумаг, а в ней ежик свернулся клубочком и спит. На колючках нацеплен плакат «Добро пожаловать!» Рассмеялись ребята. Ничего не поделаешь, ведь сами же написали этот плакат к новогодней елке. Вот ежик в гости к ним и пожаловал. Пришла Мария Ивановна, тоже посмеялась над таким забавным происшествием. — Здесь в классе прохладно, — сказала она, — поэтому ежика опять ко сну потянуло. Но прежде чем спать улечься, он гнездо себе устроил. В лесу опавшие листья, мох, а здесь этого нет. Он и собрал все, что нашел помягче. — Отнесите вашего ежика вместе с его бумажным гнездом в кладовку. Там холодно и темно — самое место для зимней спячки. Весною, когда потеплеет, он живо проснется, с нами вместе в пионерлагерь поедет. А теперь пожелайте ему на всю зиму спокойной ночи.